Роберт. 19 апреля. Вечер. После отъезда гостей и Айвора с Николаем, я сидел на веранде и лениво перелистывал полученную папку. Думать не хотелось. Слабость во всем теле. Слишком много эмоций за один день. Помимо всего, покой не давали две вещи. Первое, конечно, семья. Как бы я ни гнал от себя эти мысли... Как бы не уверял, что все будет хорошо. Но думал. Каждый день думал. После ранения на многие вещи стал смотреть иначе. Просто каламбур какой-то. Контузия – лучшее средство для прояснения мозгов. Тем более, что это уже вторая. Первую я еще при штурме клиники получил. Ладно, это мелочи. Хотя док и обещал мне регулярные главные боли. И про что-то промычал напоследок. Вирус. Интересная вещь получается. Я вспомнил первое ранение, когда Айвор получил пулю в ногу, ведь неделю хромал, да и боли его мучили. Пустяковая дырка в ноге, неделя. Карлис, тут ранение было посложнее. Пуля в руку и в тушку под ключицу, две недели отходил. Ну хорошо, квалифицированная медицинская помощь ему была оказана с опозданием. В самом начале только виду ухаживала, травки там разные, отвары. Но все равно парень валялся долго. Выжил в бою, а теперь, скорее всего, погиб вместе со своей спасительницей. Жалко. Ладно, сопли потом. Теперь мое ранение. Причем, по словам Дока, не слабое. Вполне мог ноги протянуть. И вот, извольте видеть. Меньше недели и почти здоров. Не совсем, конечно, но ходить могу. Значит, имеем мы такую интересную вещь. Вирус мутирует. Иначе сложно понять реакцию организма. Получается... Что попав в тело, вирус начинает развиваться, оказывая определенное действие на нас, его носителей. С каждым днем мы менее восприимчивы к травмам. Ха. Если бы мертвых не поднимал, то ему цены бы не было, эликсир жизни, а не вирус. Одно только настораживает. Скорость развития и то, что он вытворяет в мертвых телах, если вспомнить трансформации зомби. Или это не вирус мутирует организм? Это что же получается? «Мы уже не люди?» «Мутанты?» «Веселенькая перспектива. У выжившего человечества. Ничего не скажешь». Меня даже пот прошипа таких мыслей. Словно отрицая идею мутации, навалилась вполне человеческая головная боль. Тисками сжала виски и ударил по глазам. «Блин!» Нашарил в кармане таблетку, выданную мне доком. Обливаясь, запил ее водой и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. Твою мать! Не помешаю? На веранду покашливая вошел Лальгис. Нет, конечно, что за вопросы? Я с трудом открыл глаза и посмотрел на него. По вашему виду могу сказать, что какую-то идею принесли. Именно, Робби, именно. Помнишь, в самом начале, когда вы только сюда приехали, упоминал ты про одну птицеферму? Помню, но сами видите, закрутились в делах по уши. Так и забыли про них. А сейчас уже поздно. Почему бы и в Румшишке с такой ситуацией не быть? Полагаете? Полагаю. Я те птичники хорошо знаю. Цыплят у них покупал. Один ангар, размерами 96 метров на 18. А это 28 тысяч цыплят. Мне их не менеджер рассказывал. А там не один ангар был. Представь, Робби, количество кормов. Передохли они уже давно. Эти 28 тысяч. Или их местные растащили и выращивают на окрачка. А вот корма для них, это вы правы, интересная тема. Давайте так, завтра поговорите с соседями, пройдете по поселку. Наши аборигены вас больше послушают, чем меня. Может еще кто-нибудь присоединиться решит? Нам такие количества кормов ни к чему, оставлять жалко. Утром поговорите, а потом на разведку съездим. Может и еще найдем чем поживиться, дельная мысль. «Именно что дельное», — кивнул Альгис. «И вот что я тебе еще скажу, пока насасты не слышит. Когда тебя раненого привезли, она чуть с ума не сошла. Рвалась так, думал, не удержу». «Знаю», — он махнул рукой, увидев мой взгляд. «Знаю, что ты жена, ты жену свою любишь. Но подумай, Робби, неизвестно, сколько нам этой жизни отмерено. Хорошо подумай. Завтра подумай, сегодня голова раскалывается». Наш разговор прервал звук мотора. По дороге ехала тяжелая груженная машина Николая. Даже на крышу был привязан какой-то баул. «Ну-ну, видно, вояки хутор зачистили, но не вычистили. Дело понятное, нам каждая вещь пригодится». «А кто это в машине у них там? Блин, да их же там четверо!»